Глава 26. Мальчик или девочка. На яблоне, словно на елке, висели золотые браслеты, бусы из жемчуга, цепочки, серьги. Все это красиво и немного зловеще светилось при свете все еще полной луны. Это что еще за? спросила я, удивленно глядя на яблоню. Осторожно ступая, я подошла к яблоне и дотронулась... «Да нитки бус, свисающий с полуживой ветки!» «Хоть бы подарочек подарил!» Вспомнила я свой собственный голос «Ничего себе!» Обалдели бесы Губы анчутки задрожали, когда он потянул ручку к сверкающему гребню «Значит так, да?» Спросила я, гордо отдергивая руку «Это подарком не считается!» «И сам знаешь почему!» Я посмотрела на бесов «Что с камнем делать будем?» Спросила я, чувствуя мурашки по коже А что с ним сделаешь? Ничего уже! Завтра будем думать, как деревню от болотника защитить. Он тпади не знает еще! Приглянулись бесы. Боюсь, что он уже в курсе. Вздохнула я, вспоминая, как летела, не разбирая дороги. Ну, раз деревню еще со света не жил, то, видать ему что-то другое надобно! вздохнула Антипка. Коли бы знать что? Ладно, завтра подумаем. все не так страшно, как я думала. Антипка срывала украшение, а Анчутка прыгал рядом, хлопая в ладоши. Я зашла в дом с тревогой, поглядывая в сторону окна. Вот, значит, почему болотные огни летают по всей деревне. Это ж надо. Кто ж знал, что я именно этот камень сдвину? А может, лесу этих камней, как в почках, через каждый метр стоят? Я просто врезалась в один из них, не помня себя от ужаса. «Берите, не стесняйтесь!» Махнула я рукой, глядя, как бесы тащат подарки в избу и вываливают прямо на пол делить будем обрадовался он прыгая от радости что делать что же делать почему деревня защищается от болотника что он вообще не хочет я чувствовала что это не подарки а зарплата начальства и твердо решила что пусть бесы делят. и тут в окно раздался стук я вздрогнула и чуть ли не подпрыгнула от страха ведьма матушка Послышался женский голос. «Спасибо, береги!» «Что там?» Тревожно спросила я, открывая окно и видя перепуганную бабку, которая маялась возле яблони. Позади меня слышался голос Антипки. «Это тебе, это тебе, и это тебе!» Смеялся Антипка. «Как-то странно, они делят». «Беда! В избе шорохи какие-то! И по ночам орёт!» потом произнесла бабка, опасливо озираясь. Судя по виду, ей было то ужаса страшно сюда идти. Поподробней, уточнила я, представляя себе пугливого Гошу, который орет по ночам. Легла я спать, слышу, и Гоша орет. Да так что аж мурашки по коже, жаловалась бабка. Страшно жуть. Я орет, и орет, и орет. И орёт. Сил моих больше нету. Вот решила к вам, ведьма, матушка, сходите. Да так, чтобы не прознал никто. А то на деревне одну сплетницы. Хорячо услышат, так сразу всем в уши разнесут. А мне потом позору не оберешься. Погодите, это не та бабка, которая недавно мимо дома ходила? Да, так громко, что я уже в курсе, что я главная в тыкухах всей деревни. Ну, успокойте его. Пожалуй, плечами мысленно жалея бедного Гошу. Да как его успокоишь, ведьма-матушка? Как прилягу, так сразу орать начинает. И ревет, и орет. Закрушалась бабка. Пойди уже все соседи слышали. А сами знаете, ведьма-матушка, что и Гошу позорно в доме иметь. Так, либо я чего-то не понимаю, либо бедный Гоша, которого позорно имеют в доме, орёт не просто так. Мне стало страшно за бедного Гошу. отчетливо виделся бедный голый мужик, которого держат на цепи для личного пользования. Теперь возмущается, чего-то он орёт. А ведь раньше не орал. Не, поначалу орал, а потом подушпокоился и снова начал шепотом продолжала бабка, притаившись под яблони. «Я конспирации!» «Нет, не смирился!» страдальческими глазами смотрел на меня бедный Гоша, гремя цепью. «Ну, вы с ним поласковей!» Смотрела я на бабку глазами очень подозрительной ведьмы. Мы что ему надо?» «Нечистый он, поэтому и орёт!» Вздохнула бабка, глядя на меня. Бедный узник Гоша в моей буйной фантазии тут же оброс грязью и стал орать еще сильнее. «Стойте!» «Ждите!» – предупредила я, закрывая окно. «Сейчас я подумаю!» Анчутка сидела на полу и примеряла уже третьи бусы. В его ушах болтались сережки. На хвосте у него собирались браслеты. Антипка держал перед ним золотое зеркальце и улыбался. «Не хочу показаться нетолерантной ведьмой, но они же оба мальчики!» «Ребята!» – присела я на корточке, кивая в сторону окна. «Почему может орать грязный Гоша, которого позорно имеют в доме?» «И Гоша?» Переглянулись бесы. «Да хоть и Петя! Чё нарёт-то?» Спросила я, поглядывая в сторону прикрытого окна. «И Гошами становятся умершие дитятки, которым не успели дать имя. Ими часто становятся дитятки от греха блудливого. Ежели ночью в избе слышат о шорохи и детский плач, то в избе есть и Гоша», — сообщила Анчутка, сверкая, как новогодняя елка. «Вот оно что! Никогда про такого не слышала!» «И что с ним делать?» Спросила я в надежде, что бабка меня не слышит Извести Егошу просто Нужно ему имя дать Ромка крикнуть Но тут надо знать наверняка Мальчик или девочка Когда с именем не угадаешь, то Егош уже никак не изведешь Только мать знает, кого родила Вот ее-то искать надо, чтобы вы выведать Приглянулись бесы Но главное с именем не ошибиться Когда мальчик, а ты ему женское имя крикнул Все, будет до веков избежать. И наоборот Я встала и подошла к окну Распахнув его, я нашла глазами бабку. «Имя ему кричали?» Спросила я, глядя на бабку. «Нет, что ты, матушка, мы ж боимся. А вяжели не угадаем, то ты что делать?» Перепугалась бабка. «Вот к тебе и пришла, чтоб ты все выведала, да и узнала, кто он, мальчик или девочка. Чтоб с именем не ошибиться -то. Будет плакать, крикнет Саша!» Посоветовала я, видя, как мне узелок передают с чем-то горячим. М -м. Бабка направилась в деревню. А где-то скоро объявится Игоша по имени Саша. Если что, будет еще и Женя. Бесы сидели на полу, рассматривая подарки. На анчутке было уже килограмма два золота. Ну как? кокетливо спросила Анчутка, пока я умедлительно смотрела на эту картинку. Ну, это же для девочек, улыбнулась я, видя, как ваконцы занимаются заря. Отломив кусок пирога, я запила его молоком. Сказать ведьме или нет? спросил анчутку у Антипки. Да скажи уже. Махнул рукой Антипкой и вздохнул.